Глава 7. Три месяца спустя. «Рад, что едешь домой», – спрашивает меня Максут, пока сидим в ожидании обеда. Максут не только работает со мной, он еще и является моим лучшим другом, так что обсуждение личных вопросов для нас не ново. «Конечно», – отвечаю ему, – не показывая своего энтузиазма, потому что не в моих правилах показывать эмоции при людях, даже если это мои друзья или семья. На самом деле мне хочется глупо улыбаться каждый раз, когда я думаю о том, что скоро увижу сына. Мама каждый день присылает мне фото и видео, но это совсем не то. Я безумно скучаю по этому маленькому человечку и жалею о своем решении оставить его с ней, но потом напоминаю себе, что для Амира так лучше. Я появляюсь дома только по вечерам, какой ему толк от такого папаши? Не надумал еще привести Амира. Зарина по нему скучает. добавляет Максут, имея в виду свою жену, которая дружила с Луизой. «Я бы хотел, но не могу», — пожимая плечами. «Мама не хочет сюда переезжать, а с ней ему лучше, чем здесь с няней. Неизвестно еще, как она будет с ним обращаться, учитывая, что я весь день на работе». «И то правда», — вздыхает Максут. «В любом случае тебе надо что-то придумать. Если ты будешь так часто брать отпуск, руководству это не понравится». Я ничего не отвечаю на это. Кроме Максуда, никто не знает, что не я реальный владелец компании. Да и он узнал далеко не сразу, только после того, как доказал, на что способен. Компания занимается инвестициями, вот только клиентура у нас непростая. Ничего не законного, конечно, но те, кто затеял все это, не хотят светиться. Так что я успешно играю роль главного акционера. В мою работу редко вмешиваются, но слишком частые отлучки, тем более на родину, рассматриваются с подозрением, потому что все начиналось оттуда. Но эти связи мы пресекли еще пару лет назад. Я понимаю риски, но я не могу иначе. Мне с трудом удалось смириться со смертью Луизы, с тем, что я снова одинок, а ведь именно стремясь заполнить свою жизнь чужим присутствием, я принял когда-то решение жениться, хоть и не любил ее. Теперь я снова оказался в том же положении, но что ужаснее всего, так это разлука с сыном. которым я хоть и не занимался полноценно, но которого привык видеть каждый день и полюбил больше, чем считался способным любить кого-то, кроме матери. разлука давит на меня с каждым днем все больше. Хоть мама и не хочет сюда переезжать, я надеюсь уговорить ее хотя бы приезжать гостить на пару недель. Она даже няню может взять с собой, чтобы Амир не вынужден был привыкать здесь к новому человеку». Надо как-то решать эту ситуацию, потому что летать на родину каждые 2-3 месяца для меня не вариант. «Самира, ты уже приняла решение?» – спрашивает меня отец. Это наша первая встреча с момента моего ухода из дома, и я с жадностью рассматриваю его, отмечая, что седина еще больше украсила его темные волосы и бороду, а морщинки вокруг глаз стали глубже. В груди зреет привычная обида на его бесстрастность. Он не то, что не пытается меня обнять, даже разговаривает, как с одним из своих подчиненных. И на что я надеялась, соглашаясь на эту встречу? «Я же говорила тебе, папа, — говорю мягче, чем собиралась. Нельзя давать слабину, иначе он насядет, почуяв мою слабость. Я не хочу возвращаться домой. Я уже самостоятельная женщина и не нуждаюсь в том, чтобы меня брал на содержание отец». «Не говори ерунду, — отмахивается он. Пока ты не вышла замуж, ты на моей ответственности. Именно поэтому я и ушла из дома. Я не хочу замуж, и тем более за того, кого выбрал мне ты. Голос невольно срывается на высокие ноты, и я испуганно оглядываюсь, надеясь, что тетя нас не слышит. Пришлось пригласить папу к нам домой, потому что он настаивал на конфиденциальном разговоре, а ехать к нему я не хотела. Как только его машина припарковалась у наших ворот, я встретила его, и завела внутрь, коротко познакомив с тетей. Та вежливо поздоровалась и ушла в спальню к Амиру, оставив нас наедине в гостиной. «Я не буду тебя больше никому сватать, только вернись домой», — говорит он мне. «Это неприлично, дочка. Ты должна жить в моем доме, а не у чужих людей». «Тетя Розея — приличная женщина, и я никак не могу тебя опозорить, живя в ее доме. Не соглашаюсь я». И если хочешь знать, мне здесь намного лучше живется, чем когда-либо у нас дома. Моя дорогая мачиха очень постаралась, чтобы выжить меня. Так что же вы теперь зовете обратно?» Отец устало вздыхает, как и каждый раз, когда речь заходит о его жене. Он женился на Азизе, когда мне было 11 лет. Мама не смогла вынести того, что он взял вторую жену, и всеми правдами и неправдами добилась развода для себя, хоть папа и пытался удержать ее. наказание он запретил ей видеть меня, своего единственного ребенка, и через несколько лет мама переехала во Францию, хотя мы тайно поддерживали связь по телефону. Азизу же я ненавидела всегда, на что она отвечала мне взаимностью. Эта стерва дождаться не могла, когда же я уйду из их дома, выйдя замуж, и именно она подговорила папу выдать меня за того старика, когда я вернулась из Франции, куда сбежала к маме. «Азиза ничего тебе не скажет, это мой дом», — отрезает папа на мой справедливый упрек. «Пойми, Мира, ты уже не ребенок. Перестань позорить меня ради Бога. Я же публичный человек. Если кто-нибудь узнает о том, что ты живешь с чужими людьми, то слухов не оберешься». «Это все, что тебя волнует, не так ли?» — глотая слезы, спрашиваю я. «Твоя репутация, твоя политическая карьера». «Ты поэтому решил меня милосердно простить и принять обратно? Удалось, наконец, замять ситуацию с несостоявшимся браком?» «Ты же знаешь, что я люблю тебя, дочь», — смягчившись, говорит папа. «Знаю, он любит меня даже больше сыновей, которых родила ему Азиза, потому что я ребенок от его любимой женщины, хоть потом он ее и предал. И раньше его обещания и ласковые слова всегда срабатывали». потому что я отчаянно нуждалась в его внимании, но не в этот раз. «Знаю», — шепчу, вытирая бегущие по щекам слезы, «но себя ты любишь больше, так что едва ли тебя можно считать хорошим отцом». «Неблагодарная, как ты смеешь», — багровеет папа. «Что ты знаешь о любви, Самира? Ты просто безответственная, эгоистичная девчонка, которая делает только то, что хочет, наплевав на других». «Значит, я вся в тебя, радуйся!» Не могу сдержать колкий ответ, за что получаю пощечину. Щека горит, и я прижимаю к ней ладонь, не веря, что он сделал это. В последний раз, когда папа ударил меня, он обещал, что никогда больше так не сделает. И я поверила, потому что обещания он держал всегда. Видимо, в отношении меня это изменилось. «Мира!» – тут же с раскаянием говорит он – я качаю головой, в очередной раз испытывая разочарование в этом человеке, хотя он и так уже сделал все, что мог. Я не вернусь, папа. До того, как я успела пожить с мамой, а потом с тетей Розией, я бы с радостью вернулась, потому что не знала ничего лучшего. Но теперь жизнь в твоем доме кажется мне тюремным заключением. Дом твоей семьи для тебя тюрьма? Посмотри вокруг, Мира! Ты привыкла жить в роскоши. «Я растил тебя как принцессу, и ты мне сейчас говоришь, что счастлива в этой халупе?» «Это нормальный дом со всеми условиями», — оскорбляюсь я за жилище тети. «И что самое важное, меня в нем любят и уважают. Я не хочу никуда отсюда переезжать, и ты меня не заставишь». «Заставлю» — снова злиться папа. «Посмотрим, как эти люди согласятся и дальше оставлять тебя в своем доме, когда я начну доставлять им проблемы». Тебе скоро укажут на дверь, и тогда ты вернешься домой, как миленькая Мира. Не заставляй меня идти на крайние меры, если так дорожишь своей тете Эрозией», с сарказмом добавляет он. «Делай, что хочешь, пожимая плечами, пряча свой страх. Только знай, что если ты заставишь меня вернуться, то я сделаю целью своей жизни позорить тебя на каждом шагу. Если ты не беспокоишься о моем счастье, то почему меня должно волновать твое?» Когда ты уже повзрослеешь мира, даю тебе неделю. Не выйдешь на связь сама, я начну действовать. Не зли меня еще больше, дочь. Папа уходит, не добившись от меня того, что хотел, но я понимаю, что все только начинается. И боюсь, даже Мурат не сможет мне помочь, даже если захочет. У него есть деньги, но у моего отца связи и влияние, расширяющиеся с каждым годом. И едва ли кто-то способен выстоять перед ним, тем более обычный бизнесмен из Москвы. После ухода папы тетя находит меня всю в слезах. Я рассказываю ей обо всем, и она еще долго утешает меня, пока поток слез не останавливается. У меня нет выбора, я должна вернуться домой. С тяжелым вздохом констатирую я, потому что не хочу втягивать их в неприятности с моим отцом. «Тебе нужно замуж», – заводит очередную шарманку тетя. Если вернешься домой, то отец выбора не даст, выдаст за кого захочет, как в прошлый раз. Прошу тебя, Мира, присмотрись к парням, которых я нашла. Вот взять хотя бы Рустама, 27 лет, красивый, работящий. И семья у него хорошая, мама добрая, брат помогает. А если не хочешь жить с семьей мужа, то есть ведь и Хазбулат, у него своя квартира, хороший доход. Да, он вдовец. Но ведь детей у него нет, и всего 33 года парню. Будешь за ним, как за каменной стеной. «Нет, тетя, я не хочу замуж ни за кого из них!» Говорю бескомпромиссно, а у самой в голове зреет просто невероятный план. «Я ведь не хочу замуж фактически. Но что насчет фиктивного брака? И есть только один мужчина, который точно не захочет меня, а значит, я буду с ним в безопасности». Слова тети о вдовце натолкнули меня на мысль о Мураде. Он ведь только три месяца назад потерял жену, наверняка не планирует в ближайшее время жениться. Так что для него не должен вызвать сложность фиктивный брак на год. Мы просто поможем друг другу. Надо только правильно донести до него свою мысль и уговорить согласиться. Тогда я смогу оставаться в доме тети, как ее невестка, и папа ничего не сможет сделать». Тетя, начинаю нерешительно, потому что неудобно обсуждать с ней такие вопросы. Я тут подумала о фиктивном браке, чтобы не пришлось жить с мужем. Ты кто он такой согласится, что за глупость? Прерывает меня тетя Розия, всплескивая руками. Тот, кому не нужна настоящая жена? Она открывает рот, но ничего не говорит, потому что на ее лице постепенно проступает понимание. Ты про Мурада? Прямо спрашивает тетя. Если он согласится, я смогу остаться с тобой и с Амиром здесь», взволнованно траторю я. «И брак не продлится долго, мы разведемся, как только Мурад решит жениться снова. По-настоящему». «Это просто бредовый план мира», — качает головой тетя. «Почему ты не хочешь просто выйти замуж за хорошего человека по-настоящему? Провернув этот финт с Мурадом, ты потом будешь в статусе разведенки. Не просто будет найти себе мужа по душе в таком случае». Ты ведь знаешь, как наши относятся к разведенным. В том-то и дело, что я не хочу замуж, тетя. Можешь считать меня глупой, но брак по расчету не для меня. Я выйду только тогда, когда полюблю кого-нибудь. Или не выйду вообще. Ты действительно глупая, Мира, вздыхает тетя. Но я не твой отец и заставлять тебя не могу. Можешь поговорить с Мурадом, раз так хочешь. Если он согласится... то сыграем свадьбу по-тихому, все-таки Луиза совсем недавно умерла, и это неприлично. Однако я бы на многое не рассчитывала. У моего сына сложный характер, и, скорее всего, он даже слушать тебя не захочет. Таким образом, тетя дает понять, что вмешиваться и просить его сама она не планирует. Это немного задевает меня, но я понимаю. Мой план реально бредовый и, скорее всего, бесполезный. Но я буду жалеть, если хотя бы не попробую. Перед тем, как вернуться в дом отца, я должна использовать любую возможность избежать этого. Как хорошо, что Мурат приезжает домой уже на днях. У меня в рукаве есть маленький сладенький козырь, пельмешек, который я смогу использовать против него, и, надеюсь, он не сможет мне отказать.